У нее не было сил залезть на дерево, где бы она была в безопасности. Она просто стояла и ожидала смерти. У нее никого не было, кого бы она любила, о ком надо было бы заботиться. Ей некого было жалеть. Она только молила Бога, чтобы смерть была быстрой. Когда она остановилась, лев тоже встал, как вкопанный. Он стоял, не сводя с нее горящих глаз». Внезапно он двинулся к ней. Еще несколько шагов, и все будет кончено. Оскалив клыки и зарычав, лев прыгнул. Глаза женщины расширились, сначала в ужасе, потом в удивлении так как на могучую спину зверя сверху прыгнул обнаженный мужчина. Из его рта вырвался звериный рев. В поднимающейся руке несколько раз сверкнул нож, и лев замертво рухнул на землю. Мужчина вскочил на ноги, и тут она его узнала, почувствовав радостное облегчение и безопасность. Поставив ногу на труп зверя, мужчина издал громкий победный крик. Затем его взор обратился к женщине. — Ганфала? Что стряслось? Что ты здесь делаешь одна? Девушка поведала ему, что, не желая приносить Вуду несчастье, убежала от него. Она пошла на север потому что Вуд двигался на юг. Гонфала надеялась найти хоть какую-нибудь деревню, где бы ей дали приют, но все напрасно. Так что она повернула назад, намереваясь вернуться к кае единственному народу, который она хорошо знала и к которому принадлежала. «Тебе нельзя возвращаться», — сказал Тарзан. «Без покровительства мавки Кайе убьют тебя». — Да, я надеюсь, что именно так они и поступят. Но куда я еще могу идти? — Ты пойдешь со мной. Вуд вот сохранит для тебя изумруд. У тебя будет столько денег, сколько тебе понадобится, и жить ты будешь где только пожелаешь, в безопасности и удобстве. Прошла целая неделя, прежде чем Тарзан с девушкой добрался до своего дома, роскошного бунгало, где его жена встретила и устроила Гонфалу. Все это время они старались хоть что-нибудь узнать о Вуди и Ван Эйке, но все напрасно. Казалось, они провалились сквозь землю, и Тарзан решил организовать поисковую партию для их спасения. Время не существовало для Тарзана, но проходили дни, и девушка волновалась все больше А в это время двое белых пробирались сквозь лесную чащу, мрачную, угрожающую. Казалось, ей не будет конца. Если и были на свете люди, абсолютно заблудившиеся, так это мы. Вуд остановился и, сняв шляпу, защищавшую голову от солнца, вытер потный лоб. — Нам ничуть не хуже, чем тем двоим, за которыми мы гонимся, — возразил Ван Эйк. Если мы будем идти все время на восток, мы обязательно наткнемся на какую-нибудь деревушку, где возьмем проводников. — Отлично. Давай пойдем на восток, — мрачно улыбнулся Ван Эйк, не терявший чувства юмора. Пройдя еще полмили они, наконец, выбрались на поляну. — Какое облегчение! — воскликнул Ван Эйк. — Еще немного чаще, и я бы не выдержал. — Взгляни! — вот схватил... Друга за руку и показал вперед. — Люди! Впечатление такое, что это военный отряд. Может быть, нам лечь на землю, чтобы нас не заметили? Они нас увидели раньше, чем мы их, и они идут сюда. Оба мужчины наблюдали, как дюжина воинов приближалась к ним. — А они мне нравятся, — вдруг сказал Вуд. — Надеюсь, что когда они подойдут ближе, они понравятся и мне, — отозвался Ван Эйк. Отряд остановился на небольшом расстоянии, и один чернокожий направился к друзьям. — Что Бваны делают в этой стране? — спросил он по-английски. — Они охотятся? — Мы заблудились, — пояснил Вуд. — Единственное, что мы хотим, так это проводников, которые вывели бы нас отсюда. — Идемте, — сказал чернокожий. — Я отведу вас к большому Бване. «Как его имя?» — поинтересовался Иван Эйк. «Может быть, мы знаем его?» «Тарзан». «Не хочешь ли ты сказать, что отведешь нас к самому Тарзану? Он действительно существует?»